Шестое. Вы помните, что колеблется, шатается и изменяется все, но не изменяем Владыка. В Его постоянстве найдите опору для духа себе. И если разрушается все вокруг вас и ваш личный мир, не рушим сам Владыка и Его мир. На нем и стройте основание дома своего духа.